Конец озвученные книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Николай Козий. Звукорежиссер Тамара Куликова. Киев, 1988 год.